Глава пятьдесят вторая. Колтон без малейших колебаний согласился, хотя Джоэл и принес извинения за неудачу в его деле. Колтон просто отмахнулся, сказал, что подумает об этом потом. А пока ему есть что праздновать, и они скоро увидятся. Джоэлу уже приходилось летать на частных самолетах. Да если бы и нет, он все равно бы не заметил ни дорогих кожаных кресел, ни красавицу стюардессу. Он смотрел в иллюминатор, его сердце бешено колотилось, он был на грани паники, совершая поступок, совершенно не укладывавшийся в его упорядоченную жизнь. Несколько раз он уже был готов приказать развернуть самолет обратно, но он этого не сделал. «Смотрите, смотрите!» — воскликнула стюардесса, когда они уже снижались. И за окошком вдруг вспыхнули огромные полосы и стрелы света, мерцавшие и танцевавшие, пока маленький самолет готовился к посадке. Джилл сначала смотрел на них в ужасе, смущенной красотой, а потом сообразил кое-что. Он же ни разу не видел Мур в темноте. В аэропорту никого не было. Джуэл схватил свою сумку. Он был в костюме, потому что до самой последней минуты не мог решить, отправится он на остров или нет. Он, наверное, мог снова позвонить но спросить, не может ли тот прислать машину. Флора стояла на посадочной площадке, за ее спиной сияло небо. Юбку и волосы раздувал ветер. Они очень долго смотрели друг на друга. Джоэл поставил на землю сумку. Они не побежали навстречу друг другу. Как ни странно, момент казался слишком важным для этого. Когда Флора сделала первый шаг вперед, ей показалось, будто она двигается под водой. Джоэл тоже шагнул. И понемногу они сблизились. А потом оба остановились, словно между ними провели невидимую черту. Она смотрела на него, слегка стиснув зубы, как будто пыталась взять себя в руки. «Если ты сделаешь еще шаг», — заговорила она, — «если ты сделаешь еще один шаг, ты должен понимать, ты должен. Я не могу и не стану, ты понимаешь?» Он понимал, и ему было очень трудно. Он уставился на собственные ботинки. Сделает ли он этот последний шаг? Сможет ли? И тут вдруг раздался оглушительный лай. На них набросился лохматый ком. Брамбл просто не способен был позволить Флоре уйти без него в такую волнующую ночь. Ни за что. Флоре пришлось оставить его в ландровере. Но Брамбл был псом опытным. Он просто выбрался через багажник. И теперь скакал вокруг Джоэла, выражая одобрение и радость при новой встрече. Флора в ужасе смотрела на них. Но Джоэл широко улыбнулся. «Привет», — сказал он. «Привет, Брамбл». Он опустился на одно колено, прямо на гудрон, и начал почесывать живот Брамбла, чтобы псу безумно нравилось. Лора моргнула. «А тебе нравятся собаки?» — отметила она. Джоэл встал и поправил очки. «Да кому же они не нравятся, черт побери», — сказал он. «Но ты все равно нравишься мне больше». И он шагнул вперед.